Голова двадцать Растерянно глядя на камень в своей ладони, вспомнила, как строила план спастись его помощью. Странно, а ведь изначально, когда Игрид распяла меня на алтаре, я совсем не могла пользоваться собственной магией, потому и потеряла практически всю свою силу. А сейчас? Я смотрела на камень, пытаясь припомнить все его возможности. Невзрачное сердце мглы никак не реагировало на мои взгляды. Зато отреагировала моя смешанная магия. Мои руки замерцали черно-серым пламенем, а затем камень вдруг приподнялся и завис в воздухе в паре сантиметров от моей ладони. Я чуть не привлекла к себе внимание тихим скриком, но Рассел и Игрит были слишком заняты противостоянием и не обращали на меня никакого внимания. Он и она стояли друг против друга, между ними шла битва двух магических стихий. Воздух буквально трещал от напряжения, как от тела высших магов. Серое против черного. Чаша весов склонялась то в одну сторону, то в другую. Призванные псы рвали серое пламя на куски. Оно, огрызаясь, обращалось в крупных хищников и кидалось на собак. Ни некромант, ни принцесса никак не реагировали на то, что происходило у них под ногами. Они не отводили друг от друга глаз, опасаясь проморгать финальный удар. Силы расова медленно убывали, глаза кровили, крылья теряли цвет и прозрачные перья. Но и Игрид, судя по напряженной спине, приходилось несладко, несмотря на всю заимствованную магию. Спина принцессы влела. Серое пламя медленно, но верно пожирало плоть мага, перебравшего силы. Я потянулась к женщине магии жизни, которая досталась мне от матери, осторожно прикоснулась и ужаснулась. Принцесса должна была испытывать неимоверную боль и находиться как минимум без сознания. Но сила пламени, точнее, огромный запас пламени, который Игорь приняла в себя и продолжала поглощать, буквально захлебываясь от переизбытка, эта сила не позволяла несчастной почувствовать, что уже достаточно. Оказывается, моя магия умеет мстить самым изощренным способом. Хотя здесь ведь не только мой источник. В стеклянных стенах куда как больше энергии, чем находилось в моем опустевшем роднике». В мою ладошку что-то упало. Я глянула и раскрыла рот от изумления. Серый простенький камень, который всегда напоминал мне булыжник в форме сердца, преображался на моих глазах. Из него слетала невзрачная каменная крошка, как будто невидимый ювелир наконец-то принялся снимать с него все ненужное, чтобы явить миру прекрасный алмаз. Серо-черное пламя по-прежнему облизывало артефакт, Через несколько секунд с булыжника спала последняя шелуха, и он заискрил всеми оттенками ночного звездного неба. Над моими ладонями парил драгоценный камень невероятной красоты, по-прежнему похожий на сердце. «Роксана!» – раздался дикий рев некроманта. Я вздрогнула, схватила артефакт и кинулась к собственному шефу. Слишком жутко прозвучал его голос. А еще он назвал принцессу вторым именем. «Поздно, дорогой, поздно!» – прокатилась по залу. «Серое пламя теперь мое! Я восстановила свой источник, и теперь меня ничто не остановит, и никто, ни ты, ни мой брат-император. Я принесу мир в эти земли и верну магию тем, у кого вы ее отняли». «Безумная, ты погибнешь!» – возразил Рассел к разуму наследницы, но она расхохоталась ему в лицо. Я с ужасом смотрела, как со спины Игрит вместе с тканью стекала кожа, обнажая живую плоть. «Убей его!» – приказала вторая наследница. Рассел начал оборачиваться. «Но я первая увидела убийцу и поняла, что некромант просто-напросто не успеет выставить защиту». Подлый удар пришел из-за спины и нанес его мой трижды проклятый сосед, который сейчас походил на того самого мертвого личия, поднятого из могилы руками этого существа. Видимо, плата за заимствованную магию оказалась неимоверно велика, человеческие каналы не выдержали, и теперь мой несостоявшийся жених гнил заживо. «Рассел — Рассел! — закричала я и, забыв обо всем на свете, кинулась на помощь. Меня попыталась перехватить принцесса, но мое отчаяние было так велико, что я прошла через ее преграду, как горячий нож сквозь масло. Краем глаза я заметила ошарашенное лицо Игрит, но не придала этому значения. Из груди Расала торчал кончик меча, который вошел со спины, и на этом острее плясало убийственное серое пламя. Безумная Роксана не оставила бывшему возлюбленному ни единственного шанса на выживание. Маголит, из которого сделан клинок, замкнет магию внутри солнечного сплетения, и ни один лекарь не сумеет спасти некроманта, даже если он тут внезапно окажется. Прислужник принцессы стал медленно вытаскивать меч из спины высшего мага, но не успел довести до конца свое черное дело. Раз на той и управляющей смертью, его так просто не убить. В развороте он снес голову психопату своим крылом, которое в мгновение ока превратилось в острое лезвие. Я споткнулась, провожая взглядом отлетевшую часть тела и на секунду прикрыла глаза, чтобы не ослепнуть от черного пламени, пожирающее окончательно умершее существо. И тут же ухватила шефа за пояс. Рассел пошатнулся, но не упал. — Вытащи, — прохрипел некромант. «Нельзя! Пламя! И ты умрешь! Нет!» Замотала я головой, отказываясь принимать участие в этом безумии. Через грудь. Рассел тяжело оперся на мое плечо. «Быстро!» Раздался приказ, и я моментально превратилась в послушную ассистентку. «Все-таки нужно проверить наш трудовой договор на заклинание подчинения». «Поздно, Рассел! Девочка не поможет! У девочки нет сил!» проворковала принцесса. На целую минуту я позабыла, что за моей спиной находится опасный враг. Но у тебя есть шанс выжить, милый. Всего-то нужно выпить девочку-досуха. Да, я забрала у нее серое пламя. Моим и без моего согласия ты воспользоваться не можешь, продолжала ласковые речи бывшая невеста. Но у нее в крови жизнь и смерть. И это убойный коктейль для такого, как ты. Твоя госпожа будет довольна выбором. Примет твой дар и поможет. Ну что же ты, возьми ее. Дарю. Меня снова подхватила чужая сила, но на этот раз я не позволила с собой помыкать. Смешанная магия воспротивилась, забурлила и не позволила сдвинуть меня с места. Надо же. А девочка отрастила коготочки. Тем приятнее будет ее убить. Не так ли, Рассел? прошелестел женский голос. А хочешь, сделаем это вместе, любимый? и тогда я смогу тебя простить. И мы будем жить долго-долго и очень-очень счастливо». мурлыкающего тона принцесса меня пробрало до самых пяток. Но я не дрогнула, а лишь крепче ухватила Рассела за пояс, не позволяя Игре своей силой поставить меня на колени. «Сдавайся, Роксана, все кончено. Император милосерден. Он сохранит тебе жизнь. Ты его сестра». «О да, как же». «Знаю я ваше хваленое милосердие. Спроси у него, насколько милосердным он был ко мне. Он убил меня заживо». «Мы выкачили из нее практически всю магию, полностью заблокировали источник», произнес Рассел в мою окошку. Я задрала голову, чтобы увидеть его глаза. Другого выхода не было, Даяна. Смерть не выход. «Мы думали, что сумеем вылечить ее разум». «Все эти годы мы с его темнейшеством не теряли надежды, но мы ошибались», — глухо закончил мой некромант, открыто глядя прямо мне в глаза. «Мир, из которого мы пришли сюда однажды, и в котором Роксана провела столько времени в боли и страданиях, полностью изменил душу принцессы, исковеркал ее разум, сломал стержень». Сердце трепыхнулось от счастья. Я так боялась услышать, что он поднял на нее руку и мучил ее. А он все время пытался ее спасти. И жил с этим грузом столько лет. А еще я поняла, чье пламя томилось здесь в заперти. «Так вот вы кто, спасители!» Раздался яростный вопль. Пламя на кончике меча вспыхнуло ярче и медленно поползло по лезвию, преодолевая сопротивление Магалита. «Рассел!» — вскрикнула я, не понимая, как он до сих пор держится на ногах, а не лежит бездыханный на моих руках. «Меч! Даяна! Быстро!» — процедил шеф сквозь стиснутые зубы. «Я не смогу!» — выкрикнула я. «Сможешь! Я в тебя верю!» Я всклипнула, но переместилась за мужскую спину. «Не достаю!» Взвыла отчаянно, когда поняла, что убийца был намного выше меня, и мне просто не хватит сил, чтобы протолкнуть меч сквозь грудину даже с помощью остатков магии. Некромант тяжело упал на одно колено. Я ухватилась за рукоять и вскрикнула. Острые грани сердца мглы прорезали ладонь. Кровь закапала на пол, окропила рукоятку и лезвие. Торопливо засунув артефакт в карман, я ухватилась обеими руками за оружие и изо всех сил толкнула острие глубже в спину. «Рукоятка! Я не смогу!» — едва не плача крикнула я. Миг и черное крыло срезало лишнее. «Спасибо, конечно, но как теперь быть? Чем проталкивать?» Я беспомощно оглянулась по сторонам, но ничего подходящего в алтарной зале не нашлось. «Сам!» прорычал Рассел, ухватился обеими руками за лезвие, одним рывком вырвал из груди окровавленный меч и начал заваливаться на бок. Все это длилось какие-то невероятные секунды, и я неустанно благодарила великую мать за то, что принцесса вела себя так же глупо, как и все злодеи известных мне сериалов. Много говорила, давая нам с некромантом призрачный шанс на надежду. Глупец! фыркнула Игрид. «Безумец! Всегда таким был! Ты — единственный маг смерти, который так ценит чужую жизнь! Ладно, пора заканчивать. Иди сюда, девочка!» приказала наследница. «Нет!» — опередил меня Рассол. «Иди! Или он умрет прямо сейчас!» ласково протянула Игрид. Я с тревогой глянула на шефа, вроде держится и даже пытается встать на ноги. Из дыры в его груди вместе с кровью вытекала черная мгла. Я легонько коснулась некроманта даром жизни и осознала, как бы ни закончилась эта битва, мой Рассел сегодня умрет, и я больше никогда его не увижу. Моя кровь, попав на лезвие, сделала свое гиблое дело – отравила его, и теперь он умирает без посмертия от капель серого пламени, оставшегося во мне. Чудовищная случайность, плюс сочетание Маголита и запретной магии. Конечно, с его мощью и сильным источником он не умрет прямо сейчас, но спасти его никто не сможет. «Я жду!» – резкий окрик, как удар хлыста, вырвал меня из оцепенения. «Что еще ей надо?» Она отобрала у меня все. Самое трудное – сделать первый шаг. Ноги не слушались, но я справилась и шагнула в сторону принцессы. «Даяна, нет!» – прорычал Рассел, собирая остатки сил, которые стремительно покидали его тело вместе с муглой. Слишком много он взял сегодня взаймы. Дама в сером радостно распахнула объятия своему лучшему некроманту и с нетерпением ждет его в своих чертогах. Второй шаг дался легче. Я подняла голову и глянула в лицо безумной принцессе. «Я жду, девочка!» От сладкой улыбки меня передернуло всем телом. Третий шаг. В голове понеслось дурацкое кино из кадров собственной жизни. Родительский дом, брат, гибель пони, уродский сосед, приют, прием на работу. На фоне всех дальнейших событий глупый утренний звонок с угрозами казался теперь таким пустяком. Наверное, это звонил убийца Рассела. Под делом ему я мстительно топнула по серому праху под ногами, оставшемуся от мертвого тела. Четвертый шаг я не успела сделать. Рассел резко взмахнул рукой и что-то швырнул в сторону принцессы. И, говорит, отпрянула но потом с довольной улыбкой бросила под ноги длинное заостренное перо. «Ты хотел этим меня убить, Рассел?» – усмехнулась сумасшедшая. «Как мило и как глупо!» Принцесса не поняла одного. Этим смертоносным перышком некромант перерезал нити, через которые одержимое выкачивало всю мою магию. Серого пламени остались капли, еще чуть-чуть, И источник загнется, и жуткие щупальца примутся за к жизни. Я попыталась поблагодарить, но не смогла. В горле пересохло, губы слиплись. Придется делать следующий шаг. Мое бедро вдруг вспыхнуло болью. Я скривилась и машинально прижала руку к ноге. Пальцы нащупали что-то твердое. Артефакт! Как я могла опять забыть? У нас есть шанс исчезнуть отсюда, хоть и покалеченными, но живыми. А с принцессой пусть разбирается ее брат. Точно. Нужно переместить Рассела к его темнейшеству. Он спасет своего лучшего некроманта и друга. Я крепко зажала в кулаке камень и шагнула к Расселу. Яна, я жду! Принцесса заметила мои телодвижения, но пока не понимала, что я задумала. Хочешь попрощаться со своим убийцей? Не называй его так, не сдержалась я. «О, девочка осмелела!» Свистящий звук, удар и мужская ругань сквозь зубы. Бывшая возлюбленная отыгралась на когда-то любимом существе вместо меня. Кнут из серого пламени оставил на щеке Расова рваную рану. Наплевав на все, я кинулась к некроманту, рисуя в голове картинки императорского дворца в столице. «Однажды нас возили туда на экскурсию». В само здание нас, конечно же, не пустили, но на ухоженной лужайке, статуи и фонтаны мы полюбовались через высокий, красивый кованый забор. Надеюсь, этого достаточно для переноса. До Расселу оставалось полшага, когда перед глазами вспыхнул образ ведьмы, которая напугала меня на кладбище, а в ушах раздался ее монотонный, жутковатый напев. Прежний союз стал роковым, Город грез окутал серый дым. Рушится мир, твой идеал, Предал и себя не оправдал. Мрак и холод клеет город, В темной душе копится зло, Волю своим демонам дала. Семя вражды проросло, Безрассудно жжешь мосты тла. Когда надежда бесследной стает, Тьма застынет под дождем, Боль перед выбором поставит. Осознание светило ярким светом мой разум, я раскрыла ладонь, на которой пылало сердцем глы, зачем-то оглянулась на Игрит, но тут же, не слушая вопли ярости, качнулась к краслу и со всей силы влепила артефакт в рану на его груди. В тот же миг что-то острое кольнуло в спину между лопаток, в глазах потемнело, свет померк. И уже умирая, я услышала последнюю строчку из странного речитатива ведьмы. «Ты мир сожжёшь своим огнем.